223-я ночь. Когда же настала 223-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что казначей побежал вслед за конем, а душа его пылала, и до тех пор бежал за ним, чтобы схватить его, пока конь не вошел в заросль, и казначей вошел в эту заросли вслед за ним. И конь прошел на середину заросли и ударил ногою об землю, и поднялась пыль, и взвелась, и взлетела вверх, а конь стал храпеть, сопеть и ржать, и распаляться. А в этой заросли был лев, очень страшный, безобразный видом, и у него глаза метали искры, а морда была мрачная, и вид его ужасал души. И казначей обернулся и увидел, что этот лев направляется к нему, и не знал казначей, куда бежать из его лап, и не было у него меча. И казначей воскликнул, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Эта беда случилась со мной лишь из-за Алямджада и Алясада, и эта поездка была злосчастной с самого начала. А Алямджада и Алясада палил зной, и они чувствовали сильную жажду, так что даже высунули языки. И они стали звать на помощь, но никто не помог им. И тогда они воскликнули, о, если бы нас убили, мы избавились бы от этого. Но мы не знаем, куда умчался конь, и казначей побежал за ним и оставил нас связанными. Если бы он пришел и убил нас, это было легче, чем выносить такую муку. О, брат мой, — сказал Алясад, — потерпи. Скоро придет к нам облегчение от Аллаха Великого, Славного, ведь конь умчался не иначе, как по милости Аллаха, а мучит нас только жажда. И он встряхнулся и задвигался направо и налево, и его узы развязались. И тогда он поднялся и развязал узы своего брата. А затем взял меч Эмира и сказал своему брату, «Клянусь Аллахом, мы не уйдем отсюда, пока не выясним и не узнаем, что с ним случилось». И они пошли по следам казначея, а следы привели их к заросли. И братья сказали один другому, «Поистине кони казначей не прошли дальше этой заросли». «Постой здесь», — сказал Алясад своему брату, «а я пойду в заросль и посмотрю Эмира». Но Алямджад воскликнул, «Я не дам тебе войти в нее одному, и мы только оба Если мы спасемся, то спасемся вместе, а если погибнем, то погибнем вместе. И оба вошли и увидели, что лев уже бросился на казначея, и тот был под ним словно воробей, но только он молил Аллаха и показывал рукой на небо. И когда Алямджад увидел это, он схватил меч и, бросившись на льва, ударил его мечом между глаз, и лев упал и растянулся на земле. Эмир поднялся, девясь этому делу, и увидел Алямджада и Алясада, сыновей своего господина, которые стояли перед ним. И он кинулся ему в ноги и воскликнул, «Клянусь Аллахом, о господа мои, не годится, чтобы я допустил с вами крайность убивших вас. Да не будет того, кто вас убьет, я выкуплю вас своей душой». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.